Глава 6. Оставив при себе свои чувства, я почтительно попросил мистера Френклина продолжать. Мистер Френклин ответил ⁇ Не вертитесь, Беттерич ⁇ и продолжал. Первые слова нашего молодого джентльмена разъяснили мне, что открытие, относящееся к нечестивому полковнику и калмазу, он сделал, прежде чем приехать к нам, при посещении... Стряпчего, своего отца в Хэмстеде. Мистер Фрэнклин случайно проговорился ему, когда они сидели вдвоем после обеда, что отец поручил ему отвести мисс Рэчел подарок ко дню рождения. Слово за слово, беседа кончилась тем, что Стряпчий открыл мистеру Фрэнклину, в чем состоял этот подарок и как возникли дружеские отношения между покойным полковником и мистером Блэком-старшим. Обстоятельства эти так необыкновенны, что я сомневаюсь, способен ли передать их своим языком. Предпочитаю изложить открытие мистера Фрэнклина его собственными словами. «Вы помните то время, — Беттерич сказал он, — когда отец мой пытался доказать свои права на это несчастное герцогство?» Как раз в это самое время и возвратился из Индии дядя Герн Касл. Отец мой узнал, что у него есть какие-то бумаги, которые могут быть полезны для его процесса. Он поехал к полковнику под предлогом поздравить его с приездом в Англию. Но полковника не так-то легко было провести подобным образом. «Вам что-то от меня нужно», — сказал он, — «иначе вы не решились бы рисковать своей репутацией, приехав ко мне». Отец мой понял, что ему больше ничего не остается, как откровенно признаться во всем. Он тотчас сознался, что ему нужны бумаги. Полковник просил дать ему день на размышление. Ответ его пришел в виде чрезвычайно странного письма, которое приятель мой стряпчий показал мне. Полковник начал с того, что он сам имеет надобность в моем отце и предлагает ему дружескую услугу за услугу. Случайности войны, его собственное выражение, доставили ему обладание одним из самых больших алмазов на свете. И он имеет основание думать, что ни сам он, ни его драгоценный камень не будут в безопасности ни в одном доме, ни в одной части света, если он оставит этот камень при себе. При таких рискованных обстоятельствах он решился отдать алмаз на хранение другому человеку. Этот человек лично не подвергается никакому риску. Он может отдать драгоценный камень на хранение в любое место, как, например, банкиру или ювелиру, у которых есть особая кладовая для хранения драгоценностей. Его личная ответственность в этом деле будет пассивного свойства. Он будет получать или сам, или через надежного поверенного по заранее условленному адресу в заранее условленные дни Каждый год письмо от полковника с простым извещением, что тот еще жив. В случае, если письмо не будет получено в условленный день, молчание полковника может служить верным признаком того, что он убит. В таком случае, но не иначе, определенные инструкции относительно распоряжения алмазом, запечатанные и хранящиеся вместе с ним, должны быть вскрыты и, безусловно, исполнены. «Если отец мой согласится принять это странное поручение, то бумаги полковника будут отданы в его распоряжение. Вот что заключалось в письме». «Что же сделал ваш отец, сэр?» — спросил я. «Что он сделал?» — повторил мистер Фрэнклин. «Я вам скажу, что он сделал. Он применил отменную способность, называемую здравым смыслом, к оценке письма полковника. Он объявил, что все это чистейший вздор». Где-то в своих странствованиях по Индии полковник подцепил какое-нибудь дрянное стеклышко, которое принял за алмаз. Что касается опасения быть убитым и принятия предосторожностей для сохранения его жизни и этого стеклышка, то ныне 19-е столетие, и каждому здравомыслящему человеку стоит только обратиться к полиции. Известно, что полковник много лет уже употреблял опиум, и если единственный способ достать драгоценные бумаги состоит в том, чтобы принять бред опиума за факт, то отец мой был вполне готов принять на себя возлагаемую на него смешную ответственность тем охотнее, что она не навлечет на него никаких хлопот. Алмаз и запечатанные инструкции были отданы в кладовую банкира, а письма полковника, периодически сообщавшие, что он жив, получались и распечатывались с нашего семейства мистером Бреффом, поверенным моего отца. Ни один разумный человек в подобном положении не мог бы взглянуть на это дело иначе. Нам только то и кажется вероятным, Беттередж, что согласно с нашим собственным житейским опытом, и мы верим роману только тогда, когда прочтем его в газете». «Мне стало ясно, что сам мистер Фрэнклин считает мнение своего отца о полковнике опрометчивым и ошибочным». «А каково ваше мнение об этом деле, сэр?» — спросил я. «Дайте прежде покончить с историей полковника», — ответил мистер Фрэнклин. «Для английского ума характерно отсутствие системы, и ваш вопрос, мой старый друг, служит этому примером. Когда мы перестаем делать машины, мы — в умственном отношении». Самый неряшливый народ во всей вселенной. «Вот оно, заграничное-то это — подумал я. «Он, должно быть, во Франции научился подтрунивать над собственной нацией». Между тем мистер Фрэнклин опять взялся за прерванную нить рассказа и продолжал. Отец мой получил нужной бумаги и с той поры не видал более своего Шурина. Каждый год в заранее условленные дни заранее условленное письмо получалось от полковника и распечатывалось с тряпчим брефом. Я видел целую кучу этих писем. Все они состояли из одной и той же краткой деловой фразы. «Сэр, это удостоверит вам, что я еще жив. Пусть алмаз остается по-прежнему». Джон Герн -Кастл». Вот все, что он писал. И приходило это аккуратно к назначенному дню. Но 6 или 8 месяцев тому назад форма письма изменилась в первый раз. Теперь там стояла «Сэр, говорят, что я умираю. Приезжайте ко мне и помогите мне составить завещание». Стряпчий Бреф поехал и нашел полковника в маленькой пригородной вилле с прилегающими к ней землями, где полковник жил один с тех пор, как оставил Индию. Он держал собак, кошек и птиц для компании но с ним не было ни единого человеческого существа, кроме приходящей служанки для присмотра за хозяйством и доктора. Завещание оказалось очень простым. Полковник истратил большую часть своего состояния на химические опыты. Его завещание начиналось и кончалось тремя пунктами, которые он продиктовал в постели при полном обладании своими умственными способностями. В первом пункте, Он обеспечивал содержание и уход за своими животными. Вторым пунктом основывалась кафедра экспериментальной химии в одном из северных университетов. В третьем полковник завещал лунный камень как подарок ко дню рождения своей племяннице с условием, чтобы мой отец был его душеприказчиком. Отец начал было отказываться, но, подумав, немного уступил. Отчасти из-за уверенности, что обязанность душеприказчика не доставит ему никаких хлопот, а отчасти из-за намека стряпчего, сделанного им в интересах Рэчел, что алмаз все-таки может чего-нибудь стоить. «Полковник не сказал, сэр», — спросил я, — «по какой причине он завещал алмаз мисс Рэчел?» «Он не только сказал, но и написал эту причину в своем завещании», — ответил мистер Фрэнклин. Я взял себе выписку, которую вы сейчас увидите. Не спешите, Беттеридж. все должно идти по порядку. Вы слышали о завещании полковника. Теперь вы должны услышать, что случилось после его смерти. Формальности потребовали, чтобы алмаз был оценен, прежде чем будет предъявлено завещание. Все ювелиры, к которым до этого обратились, тотчас подтвердили заявление полковника, что это самый большой алмаз на свете. Вопрос о точной оценке представил довольно серьезное затруднение. Величина камня сделала его феноменом между алмазами. Цвет поставил его в категорию совершенно особую, и вдобавок к этим сбивчивым фактам в нем оказался недостаток в виде пятна в самой середине камня. Даже с таким недостатком самая низкая оценка алмаза равнялась 20 тысячам фунтов. Представьте себе удивление моего отца. Он чуть было не отказался от обязанности душеприказчика, чуть было не выпустил из нашей семьи эту великолепную драгоценность. Интерес, возбужденный в нем этим делом, побудил его вскрыть запечатанные инструкции, хранившиеся вместе с алмазом. Стряпчий показал мне эти инструкции вместе с другими бумагами, и, по моему мнению, они дают ключ к заговору, угрожавшему жизни полковника. «Стало быть, вы думаете, сэр, — сказал я, — что заговор имел место? Не обладая отменным здравым смыслом моего отца, — ответил мистер Фрэнклин, — я думаю, что жизнь полковника действительно находилась в опасности, как он и говорил. Запечатанная инструкция объясняет, от чего он все таки умер спокойно в своей постели. В случае его насильственной смерти, то есть в случае, если бы... От него не было получено условленное письмо в назначенный день. Отец мой должен был секретно отправить лунный камень в Амстердам и отдать знаменитому резчику, чтобы разбить на 4 или на 6 отдельных камней. Камни эти продать за любую цену, а вырученные деньги употребить на основании той кафедры экспериментальной химии, о которой потом полковник упомянул в своем завещании. Теперь, Беттередж, напрягите-ка свой находчивый ум и сообразите, к какому заключению приводят указания полковника. Я тотчас навострил свой ум, но ему была свойственна английская медлительность, и он все перепутал, пока мистер Фрэнклин не указал на то, что именно следовало видеть. «Заметьте», — сказал мистер Фрэнклин, «что ценность бриллианта была искусно поставлена в зависимость от сохранения жизни полковника». Он не удовольствовался тем, что сказал врагам, которых опасался, «Убейте меня, и вы будете не ближе к алмазу, чем сейчас. Он там, откуда вы не сможете его достать, в кладовой банкира». Он сказал вместо этого, «Убейте меня, и алмаз перестанет быть алмазом. Его тождество уничтожится». О чем это говорит? Тут, как мне показалось, меня озарила вспышка чудесной прозорливости, свойственной иностранцам. «Знаю», — сказал я, — «это значит, что цена камня понизится, и злодеи останутся в дураках». «Ничуть не бывало», — сказал мистер Фрэнклин. «Я об этом справлялся. Алмаз с пятном, разбитый на отдельные камни, будет стоить дороже, чем целый, по той простой причине, что 4 или 6 прекрасных бриллиантов должны стоить дороже, чем один большой камень, но с пятном. Если бы простое воровство из-за прибыли было целью заговора, инструкции полковника решительно сделали бы алмаз еще привлекательнее для воров. За него можно было бы получить больше денег, а продать его гораздо легче, если бы он вышел из рук амстердамских мастеров. «Господи, помилуй, сэр», — воскликнул я, — «в чем же состоял заговор?» Заговор, составленный индусами, которым прежде принадлежал алмаз, — сказал мистер Фрэнклин, — основан на каком-то древнем индийском суеверии. Таково мое мнение, подтвержденное одним фамильным документом, который находится при мне в настоящую минуту. Теперь я понял, почему появление трех индийских фокусников у нашего дома показалось мистеру Фрэнклину обстоятельством, достойным внимания. «Я не хочу навязывать вам своего мнения», — продолжал мистер Фрэнклин. «Мысль об избранных служителях древнего индийского суеверия, посвятивших себя, несмотря на все затруднения и опасности, Задача возвратить священную национальную драгоценность и выжидающих для этого первого удобного случая кажется мне совершенно согласной с тем, что нам известно о терпении восточных племен и о влиянии восточных религий. Я человек с живым воображением, и мясник, булочник и налоговый инспектор не кажутся мне единственной правдоподобной реальностью. Пусть же моя догадка оценивается как угодно. Перейдем к единственному практическому вопросу, касающемуся нас. Переживет ли полковник заговор о лунном камне? И знал ли полковник об этом, когда оставлял своей племяннице подарок ко дню ее рождения? Я начинал понимать, что дело это ближе всего касается теперь миледи и мисс Рэчел. Ни одно слово, сказанное мистером Фрэнклином, теперь не ускользнуло от меня. «Мне не очень хотелось, когда я узнал историю лунного камня, — продолжал он, — привозить его сюда. Но мистер Бреф напомнил мне, что кто-нибудь должен же передать моей кузине наследство дяди и что я могу сделать это точно так же, как и всякий другой. Когда я вынул алмаз из банка, мне показалось, что за мной следит на улице какой-то оборванный смуглый человек». Я отправился к отцу за своими вещами и нашел там письмо, неожиданно удержавшее меня в Лондоне. Я вернулся в банк с алмазом и опять увидел этого оборванного человека. Снова вынимая алмаз из банка сегодня утром, я встретил этого человека в третий раз. Ускользнул от него и уехал, прежде чем он успел напасть на мой след, с утренним вместо послеобеденного поездом. Вот я здесь с алмазом, и мы оба в целости и сохранности. И какую же первую новость я слышу? Я слышу, что здесь были три странствующих индуса, и что мой приезд из Лондона и то, что я должен иметь при себе, были главным предметом их разговора в то время, когда они думали, что они одни. Не стану терять времени на рассказ о том, как они выливали чернила в ладонь мальчика и приказывали ему увидеть вдали человека. Штука это которую я часто видел на Востоке, по моему мнению и по-вашему, не более как фокус. Вопрос, который мы теперь должны решить, состоит в том, не приписываю ли я ошибочно большое значение простой случайности. Или мы действительно имеем доказательства что индусы напали на след лунного камня с той минуты, как он взят из банка. Но ни он, ни я, казалось, не были расположены заниматься этим исследованием. Мы посмотрели друг на друга, потом на прилив, все выше и выше покрывавший зыбучие пески. «О чем вы думаете?» — вдруг спросил мистер Фрэнклин. «Я думаю, сэр», — ответил я, — что мне хотелось бы зарыть алмаз в зыбучий песок и решить этим вопрос раз и навсегда. «Если вы имеете у себя в кармане стоимость лунного камня, ответил мистер Фрэнклин, объявите это, Беттередж, и дело с концом. Любопытно заметить, как облегчает вас самая пустая шутка, когда у вас неспокойно на душе. Нам показалась очень забавной мысль покончить с законной собственностью мисс Рэтчел и ввести мистера Блэка, как душеприказчика, в страшные хлопоты. Хотя теперь я не могу понять, что тут было смешно. Мистер Фрэнклин первый раз снова вернулся к предмету разговора. Он вынул из кармана конверт, вскрыл его и подал мне лежавшую там бумагу. «Петтерич», — сказал он, — «мы должны в интересах тетушки обсудить вопрос о том, какая причина заставила полковника оставить это наследство своей племяннице». Припомните обращение леди Верендер со своим братом с того самого времени, как он вернулся в Англию, и до той минуты, когда он сказал вам, что будет помнить день рождения племянницы, и прочтите это. Он дал мне выписку из завещания полковника. Она при мне, когда я пишу эти строки, и я ее списываю сюда для вас. В-третьих и в-последних дарю и завещаю моей племяннице Рэчел Верендер, единственной дочери сестры моей Джулии Верендер, вдовы, в том случае, если ее мать, названная Джулия Верендер, будет жива после моей смерти, желтый алмаз, принадлежащий мне и известный на Востоке под названием «Лунного камня». И поручаю моему душеприказчику отдать алмаз или самому, или через какого-нибудь надежного посредника, которого он выберет, в собственные руки вышеупомянутой племянницы моей, Рэчел, в первый же день ее рождения, после моей смерти, и в присутствии, если возможно, моей сестры, вышеупомянутой Джулии Верендер. И я желаю, чтобы вышеупомянутой сестре моей был сообщён посредством верной копией третий и последний пункт моего завещания, что я дарю алмаз дочери ее Рэйчел, в знак моего полного прощения за тот вред, который ее поступки причинили моей репутации. А особенно в доказательство, что я прощаю, как и следует умирающему, оскорбление, нанесенное мне как офицеру и джентльмену, когда ее слуга, по её приказанию, не пустил меня к ней в день рождения ее дочери. Я возвратил бумагу мистеру Фрэнклину, решительно недоумевая, что ему ответить. До этой минуты я думал, как вам известно, что полковник умер так же нечестиво, как и жил. Не скажу, чтобы копия с этого завещания заставила меня переменить это мнение. Скажу только, что она поколебала меня. Ну, — спросил мистер Фрэнклин. — Теперь, когда вы прочли собственные слова полковника, что вы на это скажете? — Привезя лунный камень к тетушке в дом, служу я слепо его мщению или оправдываю его, как раскаявшегося христианина? — Тяжело представить себе, сэр, — ответил я, — что он умер с гнусным мщением в сердце и с гнусным обманом на устах. Одному Богу известна правда. Меня не спрашивайте. Мистер Фрэнклин вертел и комкал в руках выписку из завещания, как будто надеясь выжить из нее таким образом истину. В то же время он поразительно изменился. Из живого и весёлого он сделался теперь непонятно как тихим, торжественным, задумчивым молодым человеком. Этот вопрос имеет... «Две стороны», — сказал он, — «объективную и субъективную. Какую нам предпочесть?» Он получил не только французское, но и немецкое воспитание. До сих пор он находился под влиянием, как я полагал, первого из них. А теперь, насколько я мог разобрать, его место заступило второе. Одно из правил моей жизни — никогда не примечать того, чего я не понимаю. Я выбрал среднее между объективной и субъективной стороной. Говоря попросту, я вытаращил глаза и не сказал ни слова. «Извлечем сокровенный смысл из всего этого», — сказал мистер Фрэнклин. «Почему дядя отказал алмаз Рэчел? Почему не отказал он его тетушке?» «Это, по крайней мере, отгадать нетрудно, сэр», — ответил я. Полковник Герн Кастл знал хорошо, что Миледи не захочет принять никакого наследства от него. Но почему он знал, что Рэчел не откажется так же? «Есть ли на свете молодая девушка, сэр, которая могла бы устоять от искушения принять такой подарок, как лунный камень?» «Это субъективная точка зрения», — сказал мистер Фрэнклин. Вам делает большую честь, Беттередж, что вы способны на субъективную точку зрения. Но в завещании полковника есть еще другая тайна, до сих пор необъясненная. Почему он дарит свой камень Рэйчел в день ее рождения лишь при том необходимом условии, чтобы мать ее была в живых? «Я не желаю порочить покойника, сэр», — ответил я, — «но если он с умыслом оставил в наследство сестре хлопоты и опасность через ее дочь, то непременным условием этого наследства должно быть, чтобы сестра его находилась в живых, дабы почувствовать всю неприятность этого». «А, так вот какие вы приписываете ему намерения». Это опять-таки субъективное истолкование. Бывали вы в Германии, Беттеридж? Нет, сэр. А ваше истолкование позвольте узнать. Мне кажется, сказал мистер Фрэнклин, что цель полковника, может быть, состояла не в том, чтобы принести пользу племяннице, которую он даже никогда не видел, но чтобы доказать сестре, что он простил ее, и доказать очень любезно посредством подарка, сделанного ее дочери. Это совершенно другое объяснение по сравнению с вашим, Беттередж, и оно внушено объективной точкой зрения. По всему видно, что одно истолкование может быть так же справедливо, как и другое. Доведя дело до этого приятного и успокоительного вывода, мистер Фрэнклин, по-видимому, решил, что он исполнил все, что от него требовалось. Он бросился навзничный на песок и спросил, что же ему теперь делать. Он выказал себя таким умным и дальновидным, прежде чем пуститься в заграничную тарабарщину, и все время до такой степени первенствовал надо мной в этом деле, что я совершенно не был готов к внезапной перемене, когда он, сложив оружие, вдруг обратился за помощью ко мне. Только впоследствии узнал я от мисс Рэйчел первый кто сделал это открытие, что странные перемены и переходы в мистере Фрэнклине происходили от его заграничного воспитания. В том возрасте, когда мы все способны принимать нашу окраску как отражение окраски других людей, его послали за границу. И он переходил от одной нации к другой, прежде чем настала пора для того, чтобы какой-нибудь один преимущественный колорит установился в нем твердо. Вследствие этого он воротился с такими различными сторонами в своем характере, более или менее неоконченными и более или менее противоречащими одна другой, что как будто проводил жизнь в постоянном несогласии с самим собой. Он мог быть и деловым человеком, и лентяем, со сбивчивым и с ясным умом, образцом решимости и беспомощности в одно и то же время. У него была и французская, и немецкая, и итальянская сторона. Первоначальный английский фундамент выказывал иногда, как бы говоря, «Вот я жалко сковеркан, как видите, но все-таки во мне осталось кое-что моего». Мисс Рэчел обыкновенно говорила, что итальянская сторона одерживала верх в тех случаях, когда он неожиданно сдавал и просил вас со своей милой кротостью снять с него ответственность и возложить на свои плечи. Вы не окажете ему несправедливости, я полагаю, если заключите, что итальянская сторона одержала верх и теперь. «Вам самим следует решить, сэр», — сказал я, — «что теперь делать». «Уж, конечно, не мне». Мистер Фрэнклин, по-видимому, не оценил всей силы моих слов. В то время он был в таком состоянии, что не мог видеть ничего, кроме неба над своей головой. «Я не желаю пугать тетушку без причины», — сказал он. «Но и не желаю оставлять ее без надлежащего предостережения. Если бы на моем месте были вы, Беттередж, скажите мне в двух словах, что бы сделали вы?» Я сказал ему в двух словах. «Подождал бы». «Готов от всего сердца», — сказал мистер Фрэнклин. «Долго ли?» Я начал объяснять свою мысль. «Как я понимаю, сэр», — сказал я, «кто-нибудь должен же отдать этот проклятый алмаз мисс Рэйчел в день ее рождения, и вы можете сделать это точно так же, как всякий другой. Очень хорошо. Сегодня 25 мая» день рождения — 21 июня. Перед нами почти четыре недели. Подождем и посмотрим, что случится за это время. И либо предостережём, миледи, либо нет, в зависимости от обстоятельств». «Прекрасно, Беттередж!» — воскликнул мистер Фрэнклин. «Но что нам делать с алмазом до дня рождения?» «То же, что и сделал ваш отец, сэр», — ответил я. Отец ваш сдал его в банк в Лондоне, а вы отдайте его в банк во Фризинголе. Фризингол, наш ближайший город, и банк его так же надежен, как английский банк. «Будь я на вашем месте, сэр», — прибавил я, — «я прямо отправился бы верхом с алмазом во Фризингол, прежде чем дамы вернутся». Возможность предпринять что-нибудь, да еще верхом, заставила мистера Френклина мигом вскочить на ноги. Он вскочил и бесцеремонно заставил встать и меня. «Беттерич, вы золото, а не человек!» — сказал он. «Пойдёмте и велите тотчас же оседлать лучшую лошадь в конюшне!» Тут, слава богу, английский фундамент проступил, наконец, сквозь весь заграничный лоск. Это был тот же мистер Фрэнклин, которого я помнил, оживившийся по-прежнему при мысли о поездке верхом и напомнивший мне доброе старое время. Оседлай для него лошадь. Я оседлал бы ему 12 лошадей, если бы только он мог поскакать на всех разом. Мы поспешно возвратились домой. Поспешно велели оседлать самую быстроногую лошадь из всей конюшни, и мистер Фрэнклин поспешно ускакал отдать в кладовую банка проклятый алмаз. Когда затих стук копыт его лошади в аллее, и я опять остался один, я почти готов был спросить себя, не привиделось ли мне все это во сне.